хула на духа святого. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на духа святаго, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 32. Хула на духа это, если смотреть контекст, умышленное называние чистейшего добра злом. Когда ты видишь нечто явно от Бога, но говоришь Нет, это от дьявола. Смотришь на Бога враждебно, потому что Бог тебе мешает, и клевещешь на Него, то есть, по сути, грешишь грехом сатаны. Возможно, не проститься, это потому что другие грехи, в том числе хула на сына, всегда сопряжены с некой ошибкой. Человек хочет благо, но идет к нему неверным путем, потому что неверно понимает, в чем благо. А хула на духа в таком понимании Это намеренное отвержение явного блага, лишенное всякого, даже ложного и искаженного стремления к нему. При таких раскладах, когда явно видишь благо и явно его отвергаешь, у тебя очень мало пространства для маневра и для покаяния. Ты не можешь вдруг осознать, что понимал нечто неверно и был неправ, потому что ты все с самого начала понимал очень верно, и именно Бога сознательно отвергал. Не проститься, потому что выпрыгнуть из такого очень сложно, и покаяться практически нереально, а не то, что человек будет в ногах у Христа валяться и умолять о прощении, а тот откажет. Но, к счастью, впрыгнуть в такой грех – тоже задачка неординарная.